Глава 18. Поход. Проклятый Гейдельберг вмешался во все его планы с переездом в Аабис. На носу наступление, а он теперь думает не о том, как выжить, а про тех, кому сейчас требуется помощь в провинции. Вот же старая калоша, и не поленился ведь напакостить, вцепился в него, как клещ. Марк хлопнул дверью и быстро спустился с проклятой башни, перепрыгивая через ступеньки. «Срочно! Срочно нужно идти к Куско! Клэр Вайс должны ему помочь с этим вопросом, иначе ни о чем другом он не сможет думать». «Что случилось?» — спросил его Архаанг, когда Марк вбежал в комнату разгневанным вихрем и заходил из стороны в сторону. «Привет, а где Пабло?» Спросил он у развалившегося на кровати гиганта, листающего учебник по внестихийной магии. «Скоро придет. Не мельтеши, рассказывай». Он отложил книгу в сторону и приготовился слушать. Не дожидаясь вертлявого друга-аристократа, Марк излил душу, как всегда, спокойному фатаче, жалуясь, что теперь любые его начинания будут блокироваться мерзким кровопийцей. «Я только одного не понял, зачем ты ему нужен?» Справедливо поинтересовался Арханг, но Марк не мог ему рассказать про дисторты и связанные с ними бонусы. Хоть тот и был ему другом, но даже родные не знали про внеземное происхождение их брата. Он не хотел откровенно врать, и поэтому придумал версию, что Гейдельберг намеревался сделать из него подопытного для всяких экспериментов, и что Марк столкнулся с ним случайно во время экзамена на Первое Откровение. «Да, не повезло тебе» вздохнул великан. «На твоем месте мог оказаться кто угодно». И задумчиво посмотрел в пол. «Вы о чем?» В комнату радостно вошел Пабло. Марк сразу учил за ним шлейф женских духов. «Угадайте, кто лишился девственности?» «Твоя жопа?» Глядя ему в глаза, спросил Арханг. «Ха-ха, как смешно! Твои остроты такие же огромные и неповоротливые, как и ты сам!» «Нет!» Торжественно закончил Пабло. «Ваш покорный слуга провел райскую ночь с мадам Китти!» «Это же не настоящее имя! Она что, проститутка?» — спросил Фатачи. «Не смей ее так называть!» — вступился аристократ. «И сколько же ты ей заплатил? Не боишься потом заболеть?» Кхм -кхм». Красноречивый жест упавшего на полшестого пальца раззадорил Пабло. Моя женщина достойна хорошей оплаты. Ну, так сколько? Двадцать фалеров! С гордостью подняв нос, ответил ему парень. Марк в недоумении посмотрел на этого идиота. Он там что, пол борделя снял? Арханг лишь присвистнул: Ясно все с тобой. Они оба переглянулись и лопухнувшийся друг это заметил: Что? В недоумении тот развел руками. Этого мало? Собирайся, сказал ему Марк. Хотел с вами кое-куда пройтись. Пожрать бы. Кровать под хангом натужно на пригласи скрипнула. Как раз там и перекусим, причем бесплатно. Отлично. Гигант широко развел руки и потянулся, обнажая стройный ряд белых зубов. Тебе лишь бы пожрать. Ну ладно, я с вами. Мои яйца, как и желудок, тоже пусты. Ой, да заткнись ты уже! Махнул на него рукой гигант. «А ты не завидуй!» «Кажется, за это время эти двое неплохо спелись», — подумал Марк. Пока он разбирался с собственными чувствами, ребята продолжали общаться и работали, принося пользу жителям Рилгана. Пусть они и были странными, но в магическом мире это его первые друзья-одногодки вне семьи. Те, кто не пытались ежесекундно обмануть, и те, кто без лишних вопросов, были готовы провести свои редкие выходные вместе с ним. Пусть он и отсутствовал тысячу лет. Это дорогого стоит. На улице уже было достаточно тепло. Немногочисленные студенты сидели на лавочках, делясь впечатлениями и опытом своих смен в обороне стен. Кто-то хвастался включением в ряды будущего наступления, кто-то перечислял, каких и сколько монстров он убил. Вокруг одного парня сгрудились девушки, передавая друг другу военный трофей. Уродливый дикий кристалл, больше похожий на разветвленный коралл. Марк сходу определил, что это мелочевка. Недостаточно синевы разбросана она чересчур хаотично. Ни один мастер не возьмется за подобный шлак. Слишком много усилий за незначительный выхлоп. Но для красавиц увидеть неограненный кристалл уже что-то с чем-то. «Насколько же они все тепличные», — подумал в эту секунду Марк. Пабло продолжал рассказывать во всех подробностях, как и что он делал. Вскоре и Марк, и Арханг были в курсе всех сексуальных предпочтений друга. Такая откровенность даже немного пугала. Кити, то, Кити, это, не влюбился ли ты часом?» — подколол аристократа Фатачи. «Еще чего?» — хмыкнул тот. «Я слишком благородных кровей для такого!» «Мой рад происходит от...» «Ну, началось...» Опять вздохнул великан. Марк слегка улыбнулся. Похоже, он соскучился по этой парочке. Настроение потихоньку улучшалось. «Ничего, он найдет выход. Обязательно. Жалко, что с дистортами опять не вышло попробовать, но сейчас в приоритете освоение второй ступени. Еще будет время разобраться с суперспособностями». Он еще отметил про себя, что в жизни так всегда, то никаких событий, то целый ворох. Ведь было же время, когда он сидел без дела, никому не нужный. Но и через такие периоды в жизни надо проходить. Иногда моменты одиночества способны давать сильнейшие толчки в развитии, нежели ты всегда будешь окружен людьми. Остановиться и подумать, вот что ему не хватало. Город продолжал свое бесконечное движение, чтобы не ни происходило. Человеческие страсти кипят в любые времена, особенно в такие тяжелые. Они уже стали свидетелями сцены, где разгневанная барышня дубасила плетеной корзинкой нерадивого любовника, а в стороне, прижав руки к рту, стояла виновница сего события. Ремесленник пытался отнекиваться, но каждый раз получал следующую порцию тумаков. Мужики, стоявшие поодаль, посмеивались и поглаживали бороды а взрослые женщины с одобрением кивали, явно солидарные с несчастной домохозяйкой. «Так ему и надо, кобелю!» Марк наступил в небольшую лужу, и вдруг среди всех человеческих незнакомых лиц ему показалось, что одно он отчетливо помнит. Пока народ был занят разыгравшейся комедией, чуть поодаль у входа в небольшой торговый ряд, какие тут часто встречались, расположилась группа нищих. Один из них ковырялся во рту обструганной палочкой наподобие зубочистки и временами хватался от боли за щеку. Но Марка интересовал не он, а другой. Тот, что сидел на коленях, раскачивался как маятник, подмяв подмышки ладони. «Эх, не дал ты мне посмотреть, чем закончится!» — в сердцах сказал Пабло. «И чего тебе сдался этот сброд?» Не слушая, Марк присел напротив немытого человека, бормочущего себе под нос бессвязный поток слов. «Что он говорит?» — спросил коллегу нищего Марк. «Да хер пойми что! Про детей, принципы и что никого не убивал — не разберешь, короче. Тронутый он!» «Ты меня помнишь?» — спросил сумасшедшего Марк, но тот не переставал раскачиваться, не обращая внимания на подошедшего мага. «Не убиваю детей, это принцип, это не я, это все он, я тут ни при чем, я...» «Ему что, ухо оторвали?» — скривившись, спросил Пабло. «Жалкое зрелище!» И заткнул нос от вони, исходивший от бедняка. Арханг было протянул руку с монеткой, но Марк под рассерженный взгляд нищего перехватил ее. «Не надо». Великан недоуменно пожал плечами и спрятал деньги. Сумасшедший не обращал на это все внимания, а вот второй был явно огорчен. Похоже, он забирал у своего соседа выручку с попрошайничества. «Кто это?» Пабло чувствовал, что они знакомы, и с любопытством переводил взгляд то на него, то на мужчину без уха. «Да так», — бросил Марк. «Пустое место. Идем». «Компания...» Компания отправилась дальше, уже не оглядываясь, Адамарка до Марка донеслось гневное «Идиот, когда ты уже заткнешься со своими детьми? Весь народ распугиваешь. Получишь у меня сегодня!» 30 марта 1060 года. Запрос на перевод отклонили. Даже участие Вайза и Клэр не помогло перевесить влияние Гейдельберга. Похоже, инвестига в этот раз серьезно настроен получить свое. Сходил к плотнику забрать заказ. Эксперимент с омнами не подтвердил привязанность хозяина надписи к артефакту. Возможно, второй символ-приемник немного другой или вовсе отсутствует. Не исключено наличие некой магической сущности артефакта, что участвует в приеме маны. Надо собирать любые сведения про кристаллы. Даже незначительная деталь может оказаться ключиком к решению проблемы. Продолжаю занятия с ингитсом. Сегодня на один дисторт удалось затратить меньше. Ура! 31 марта 1060 года. Формально мой отпуск не закончился, но сегодня меня припахали тренировать ребят воздушному бегу. В армии не хватает умелых инструкторов, а наступление запланировано на завтра. Узнал, что портовые города отбили, и что весть о нашествии отправили в соседние страны, где работал картель. Корона созывает своих магов на защиту страны, И через пару месяцев здесь будет целый десант из сильных бойцов, скучавших за рубежом. Чтобы ободрить народ, король также сделал заявление о созыве всех имеющихся инвестига. С их помощью Рилган снова загонит поганых тварей в лес, а то и вовсе истребит полностью. Цитата. «Мне слабо верится, что получится совсем уж избавиться от магической живности, ведь никто даже не знает природы их возникновения». Где гарантии, что на место старых видов не придут новые? Больше похоже на борьбу с ветряными мельницами, но делать с этим определенно что-то надо. Я склоняюсь к идее о большом барьере, чтобы не повторилась ситуация со всплеском маны. Пришла еще такая мысль в голову. люди, рожденные в это время, будут крайне одаренные в магическом плане. Скорее всего, будет много бесконтрольных резеки, А это значит, что у восставших потенциально есть вторая попытка. Только вот в курсе ли они? Всем тут насрать на концентрацию маны и прочее. Можно этот факт использовать при переговорах с Лепрастом, чтобы еще больше доить оппозицию. Не знаю, что делать с переводом. Не выходит из головы мысль, что могу опоздать и потерять остальных ребят. На периферии сейчас очень сложно с ресурсами. Надеюсь, Бефальт Бруно не подведут. В день наступления весь штаб суетился с раздачей указаний. Вылазка планировалась крупномасштабной, поэтому логистика отнимала много сил. Обозы с провиантом и обмундированием грузились на телеги, их охрану доверили отрядам из сборной солянки. Тут были и ученики насука и студенты академии, а главными ставили вояк, не прошедших медицинский осмотр. Для передовой они не годились, но в остальном их опыт был бесценен. Разведотряд заранее выдвинулся расчищать дорогу от немногочисленных слабых папуасов из мира магических существ. Те основали по дорогам, не представляя большой угрозы, но могли помешать передвижению колонны или повредить телеги с важным грузом. Марку с утра успели вылюбить мозги, и он был рад смотаться подальше от начальства, чтобы не брать на себя еще больше ненужных обязанностей. Карьера военного не в приоритете, но в его интересах без задержек успешно закончить поход. Так что он все силы приложит ради победы рилганцев. К нему в пару поставили опытного насука. После недавнего общения с Пабло Марк был рад, что низкорослый воин не задалбывал его глупыми вопросами и бессмысленным трепом про всяких кити. Этот идиот спускал на нее все больше и больше родительских денег, Они с Хангом уже обсудили, что с ней надо разобраться, иначе аристократика хмурят и разденут до нитки. Первокурсников Академии обычно припахивали на черновую работу, но Марку в этом плане повезло. Он уже получил некий кредит доверия и репутацию. Поэтому, когда мимо него в спешке прошла рыжеволосая староста с парой увесистых корзин в руках, он испытал моральное удовлетворение. «Пускай поработает, белорученька», Почувствуют, что такое физический труд. Девушка делала вид, что не замечает его расслабленной позы бывалого воина, но щечки, покрытые пунцом, никуда не деть. Злится, пыхтит, ух! Улыбка сама собой приклеивалась к лицу. Основа госпиталя — маги среднего уровня, а вся остальная шушера — лишь для поддержки штанов. Марк вообще сомневался, что у них будут серьезные проблемы в походе, Но кто он такой, чтобы обсуждать вопросы командования?» К полудню вся эта махина пришла в движение, и отважных воинов провожали в путь граждане, собравшиеся у и на стенах. Яркое красно-белое знамя было повсюду. Им махали старики и ребятня, женщины носили платки с символикой рилгана, а мужчины пили в их честь и просили надрать монстрам задницу. Марку выделили лошадь, поэтому он ехал сбоку от телеги, груженной медицинскими принадлежностями. Спальные мешки для раненых, одежда, свертки палаток и многое другое, включая бочонки со спиртом, раздаваемым вместо обезболивающего. Все-таки шарики насука не все могли себе позволить. Даже работницы домов терпимости посетили проводы. Сидящий в телеге Пабло увидел свою пассию — и чуть не сорвался, когда та галила для воинов пикантные прелести. Весь красный как рак он сидел, удерживаемый лапищами арханга, и клялся задать ей жару за непристойное поведение. Остальные же были только рады такому вниманию и выкрикивали пошлости вперемешку со свистом. А когда ее примеру последовали остальные девочки, а босс чуть не встал, страже пришлось разогнать этот вертеп. Но дамы все равно посылали воздушные поцелуи с защитником и хохотали. Главное, что не лезут под колеса. Хорошо, что он вчера покувыркался вдоволь, зная, что поход может затянуться. Хотя он слышал от своей ветреной подруги, что часть отважных дам отправится следом за основной процессией и будет под охраной, кого бы вы думали, правильно, государственных магов. Ничто земное даже здесь не чуждо людям. Поэтому все смотрели на ситуацию сквозь пальцы. Наконец они выехали за ворота, и Марк настроился на серьезный лад. Военный поход — это не развлекалово. Под его присмотром 20 целителей, и он отвечает за них головой. Хоть все находились в тылу, но бдительность не стоит ослаблять. Однако спустя пару-тройку часов ничего не делания он готов был лезть на стену. И как люди в личной охране всяких аристократов способны одновременно не выгорать и оставаться на чеку? Краем глаза он посматривал на невозмутимого насука. Тому хоть бы хны. Парнишка второй год, как закончил обучение на убийцу магов. В основном они двигались без приключений. Передовые отряды зачищали все, что можно, в течение часов шести. После всем было приказано разбивать лагерь. Впереди намечалось небольшое сражение. Разнорабочие и первокурсники разбивали палатки, неподалеку налаживали полевую кухню. Разместив тыл на возвышенности, командование отправило вперед отряды магов и опытных воинов, в основном пикинеров. Сражаться мечом без магии никто себе не мог позволить. Пневмодвижение давало маневренность в бою и шанс уклониться от атак свирепых тварей. Марк видел Алекса среди свиты генерала Рика Крейсфонта, ответственного за нынешнюю миссию. Офицеры наблюдали в подзорную трубу за происходящим. Отсюда видны лишь маленькие фигурки магов и агрессивный рой снующей живности. В основном их выкашивали огнем. Марк спустился с основной дороги, чтобы никому не мешать, и тоже с интересом смотрел. Стычка была контролируемой и он рискнул использовать пять дистортов на суперзрение. Все равно основная часть боевых магов в лагере. С него останется, а так хоть подметит для себя чего нового. В общем, недолго думая, Марк запустил процесс. И с непривычки чуть не упал на пятую точку. Слишком резко перевел глаза в сторону, и голова закружилась от расфокусировки. Он решил для начала сосредоточиться на маленьком участке драки в центре и постепенно смещать зрение на фланге. Его перестало подташнивать. Потом поигрался с дальностью и под конец третьей минуты уже мог переводить взгляд с поля боя на ставку, рассматривая бородавку одного из командиров. Мозг быстро подстроился на переключение фокусировки. По крайней мере, он так думал, пока его не окликнули со спины, видимо, приняв за обычного первокурсника. Обернувшись, Марк в большом увеличении увидел начищенную пуговицу и синее сукно. «Эй, малой, отнеси-ка его на склад!» Ему кинули что-то вниз, и это что-то, пролетев мимо рук, всей тяжестью угодило в голову, а дальше наступила темнота.